построились на удивление быстро лётный состав в первой шеренге за ним основная масса технарей прочих спеццов разумеется тех, кто именно сейчас не занят однако много нас полк пяти эскадрильного состава так кажется и эскадриллии по 15 рыл пять звеньев по 3 вышло начальство на середину перед строем кам полка изамполит оба злые но спокойные будто и не швыряли только что друг в друга всяческие органы и нехороших женщин по матери Кенеск один скомандовал равней смирно и было к ним наполусогнутых но батя его тормознул взглядом то же уметь надо посмотрел на наш нешибко стройвой весь из себя как и положено, в авиации полк нешумно вздохнул и пошёл чеканить. Товарищи командиры и рядовые. Каварный виррак вероломно напал на нашу сторону. Связи нет. Да это война, товарищи. Зенно старший лейтенант Тролова и сводная группа капитана Фетченко провели уже первый бой. Избито 6 фашистских стервятников. «Есть у нас первый погибший, младший лейтенант Петтин!» Пауза. «Правильно, чтобы народ осознал». И снова. «Солужай боевой приказ. Третья эскадрилья пятому звену, четвертая эскадрилья организовать дежурство. Два звена все время в воздухе, два в готовности, два отдыхают. Наблюдение за воздухом, постами в нос». и непосредственно зенитчиками, командой через заместителя командира полка, капитана Нижегородцева. Остальные силы полка наносят штурмовой удар по аэродрому Малашевичи, в семи километрах к юго-западу от Терресполя. Командир эскадрильи, большинство звеньев, видел его, когда влетали к границу, почти напротив крепости. У кого есть направляющие установить резы? Самоподрыв на три секунды. У кого нет бомбы, помельче. Вылет по мере готовности. Штрафное звено взлетает последним и подчищает. Сейчас все по машинам. Готовность через десять минут, то есть в семь пятнадцать. Сигнал зеленая ракета СКП. Замболит. Товарищи, коварный враг вернул он на напал. Дайем же ему, так пусть же, в общем, да будет земля ему. Во, камнем могильным пусть станет для него священная наша земля. М да нечисть не наш замбалит. Небольшого роста, коренастый, лицо всё в шрамах и успинах. Батальонный комиссар Краев Алексей Михайлович. Зато говорят, лётчик отличный. от Бога, что называется, был, пока не грабанулся, в 39-м, кажется. Собрали по частям об Горилово. На боевых истребителях летать запрещено. Отправили на курсы 40-го замполит нашего полка, нашего 128-го истребительного авиационного полка по штату 77 и 153. точнее и 153 БС. И ещё каким-то левым образом получилось восемь заштатных. Плюс потом мою птичку с завода отправили. И 15 бис. Из них исправных три. А с моей птичкой четыре. И наоборот, успели пригнать пятёрку Мигов для перевооружения, точнее МиГ-3. Буквально месяц назад На одном из них я, то есть Костик, успел уже отметиться. Дал лишку газа при рулежке. Решил по собственной дурной инициативе подлёт исполнить. Исполнил. Поломка правой консоли крыла. Повреждение обшивки центроплана. И погнут винт. Ну и ещё кое-чего по мелочи. Теперь запчастей ждут. Не дождутся, пожалуй. Остальные и исправны. Пока долетать на них некому, а свой дни успели. Ещё не исправны 6 чаек и 5 и 15 бис. Было больше. Но с тех пор, как батя вычерпал себе в запотхехе воен инженера первого ранга шульмейстера, что интересно, Васильевич не прошло и 3 месяца. Однако все, что можно было поставить, на крыло тот поставил. Жучара. И летчиков без двух полный штат. На мигах пока не летали. Вот комполка и создал штрафное звено. Теперь, похоже, пара осталась. Однако смотрю к птичкам нашим, поспешаем втроем. Впереди фролов, за ним мы с Костиком. а сзади догоняет замполит. Вот, оказывается, насчет чего они с батей цапались. Тот он в последнее время на У-2 летать зачастил. Ну что ж, старый конь. На моем, оказывается, незамеченный мною во сне номер 03 проглядывает сквозь слой недавно нанесенной краски. Будет вам Фриц скорей помощь. Сажусь в кабину. Техник, всё тот же Салага, бормочет насчёт боеприпасов. Комплект, топливо, полный баки и ещё две бомбочки под крылом фугасных ФАБ-100. Мельче не было говорить. Покопавшись в памяти, сказал, чтобы донный взрыватель установил с замедлением, если имеются. Оказалось, есть такое. Избегать переустановить успевают. Вторая еще только-только на взлетку двинулась. Полный цемес. У хролого с замполитом гляжу РСы. На симуляторах были неплохие. Посмотрим, как в реале. Пока же обычная процедура техосмотра. Пусть дешевые пижоны пренебрегают. Я не из той серии. Технар притащил какие-то документы на предмет состояния техники, карандаш, расписался по шору, где положено, под чутким руководством Костика. Виртуал, конечно, всё ближе к реалу. Становился, но не до такой степени. Зелёная ракета и первая эскадрилья пошла на взлёт двеньями, потом минут через пару вторая Народ поспешает как может, но перерывы всё-таки получаются приличные. Аэродром, ну, мне так чтобы очень просторный, да и вообще полевой. В общем, пятая взлетела минут через 15 после рванувшего первым командирского звена. Наша очередь. Взлетаем сразу взводом. Пролёт по центру, зампалит слева и опять справа. Впрочем, Для начала, да с такими асами и третьим бы дневлом. Даже недавнему выпускающему тест-пилоты фирмы «Аурайс Софт» о ГМБХ, то есть российско-германской значится «фирмы», что представляется особенно пикантным, создавшейся, то есть «Ситуёвине». Разбег дольше обычного получился «бомбочки-то в перегруз», Но полянных хватило, с запасом даже. Естественно, у Мига взлётная не сравнить. Идём низенько, низенько. В метрах в 50 над железной дорогой не заблудишься. Внизу мелькнула пёстрым жабенка. Прошли возвращающиеся наши, первые скотылия. В тысячах на полутора Нам их хорошо видно, им нас нет, на фоне земли. Потом минут 5 зелёным. Затем опять полосы квадратиками брызг, Брест. над Брестом дымы, но немного. Крепость слева, там реальный дымит и горит и взрывается. До немецкого аэродрома отсюда всего ничего. Наши явно успели поработать уже. Взрывы, огонь и дым издалека видны. Все это наблюдаю даже мельком, периферийным зрением. Пилотировать на полусотни метров для меня несложно. Держать при этом в строй чуть веселее. А вот еще и контролировать воздушное пространство в задней полусфере слегка напряженно уже. Тем более, что цена ошибки не перезагрузка, а окончательный и полный пипец. Причём возможно не только персонально для меня. По ходу замечаю все группы возвращающихся наших. Считать не успеваю, но возвращается явно меньше, чем вылетало. Опа! Что я вижу? Какое очаровательное рандеву. Неплавучий аэродром садится Мессер 109-й, то есть Оглядываюсь на всякий случай, потом снова вперед. О, это ведомый, а немного впереди ведущий. В метрах на ста, с выпущенными шасси, а еще дальше, совсем уже у земли, еще пара. Садятся. Посадочная скорость у них, насколько помню, 130 км в час. Даже для чата, и даже с подвешенными РСами, еще очень даже вполне. Мм, да. Мессерство они пропьёшь, эту, точно. И по госпиталям не отсижишь. В чуть приподнимаются курносики, и мои ведущие с левым ведомым слегка поворачивая свои естребки из хиленьких ПВ-1 калибра всего-то лишь 7.62, почти небрежно смахивают с неба первую пару, и сразу за ней вторую. даже не попытавшись что-то предпринять по этому печальному для них поводу впрочем, сидящийся истребитель совершенно беззащитен, а на такой дистанции, метров 50, не больше. Хлипкая авиационная броня и от 762 не спасает, особенно при атаке сзади и сбоку. К тому же из места там вообще ни черта не видно. Видимо, с пустыми баками возвращались, иначе не стали бы так беспечно. И чтоб по радио предупредить, не до них было, наверное. Так-то немцы свое дело завсегда туго знали. Вот, вспомнится, впрочем, к делу не относится. Но и работают аресами по стоянкам. Аэродром большой, там дуже богатое, еще всего-всего. И мессеров худых, и лапотников, и восемьдесят восьмых, и прочей всякой летающей сволочи. С виду целой, пока не горящей, вполне хватает еще. Зелиток тоже немало всяких, но терпимо. Наши повредить успели, надо думать. И как они, РС и в реале, интересно? Нет, не море огня, но эффект очевиден. Пожалуй, где-то с пяток мессеров списали, в чистую, если не больше. Я же все время оглядываясь по сторонам и назад, набирая кругами высоту. До тысячи где-то. Присматриваю себе походу. Симпатичен такой блиндажик. Чуток в стороне от всего. Всем похожий на загубленный такой вот весь из себя КП. После чего болюсь в пике. сугуба вертикальные из полубочки, разумеется. Штуки тоже не из баловства, каждый раз куверкаются. Джижок карбюраторный глохнет от отрицательных перегрузок. Перед глазами словно инструкция по лётной эксплуатации. Самолёт И-15 бис хорошо и устойчиво пикирует под всеми углами наклона продольной оси, вплоть до тесного пикирования. К моему И-152 это точно подходит. И на счет хорошо, и в смысле устойчиво. Но скорость контролировать надо. Больше 450 в час нам не надо, и не я. Прыть, однако, довольно вяло набираем, биплант такие. Но фабам это хоть чуток скорости добавить, а скорость суть глубина проникновения в грунт. Или во что там ещё попадётся. Если же просто с большой высоты сбросить, целость не та будет. Пикируя точно на полюбившийся блиндаж, нажимаю кнопку сброса и тут же выхожу из пике. Просел, однако, ну не так чтобы очень. Заметно полегчавшей птичкой, да, облегчившейся и перегрузки почти без «Можно будет на этом как-нибудь мессера попробовать подловить?» «Оп! На-ма-на! Сначала по сторонам, теперь можно и на землю глянуть». «Бинго! Был блиндаж и нет блиндажа, только пыль облаком по земле растекается».